Когда Филипп уходил, Стив вручил ему большой пакет. Внутри лежали листки бумаги, исписанные от руки, и диск. Почерк был неровным, хаотичным. Строчные буквы произвольно менялись местами с прописными. Синяя шариковая ручка, которой их нацарапали, подтекала. Диск, похоже, Сбацали по самым низким расценкам. Черно-белая обложка с изображением обычной неонацистской символики. Черепа, свастики. Выглядела отпечатанной на ксероксе. Назывался диск «Карнавал с венцами», а группа «Непреклонные». «Мило», — обронил Филипп, наскоро проглядывая название песен. Эллисон и Диана вышли в прихожую проводить гостя. Девочки с любопытством косились на пакет, поэтому Стив поторопился закончить вечер. — Послушай, Фил, мы здорово провели время. — Я страшно рад, что мы опять увиделись. Давай не будем портить нашу встречу этой ерундой. — Ты прав, — согласился Филипп. — Но я займусь этим в ближайшее время. Хорошо бы написать о них. Посмотрим, что можно сделать. Они улыбнулись друг другу. Филип протянул было руку, но Стив обнял его и легонько похлопал по спине. «Не пропадай, ладно?» «Постараюсь». Расцеловавшись с Кейт и дочками Стива и пожелав спокойной ночи, Филипп двинулся к машине. Но по пути оглянулся. Все стояли на пороге, махая ему вслед. «Хорошая семья. Сразу видно». Размышлял Филипп по дороге домой, и оттого ему стало еще противнее, когда на следующий день он прочел письма, присланные Стиву, с упоминанием его белой жены-шлюхи и детей-уродов, полубелых-полуниггеров. Диск он слушал всего пару минут, вырубив его на второй дорожке. Филипп больше не колебался. «Ради Стива он обязан выяснить», кто такие эти непреклонные, и написать статью, серию статей, а может и что-нибудь более фундаментальное. Глава одиннадцатая. Протокол. Заседание клуба «Замкнутый контур», состоявшегося в ресторане «Рулс» в ковент гардене В среду 20 июня 2001 года. Строго конфиденциально. Первое установочное заседание замкнутого контура происходило в вышеозначенном месте и вышеозначенный срок. Присутствовали Пол Трак-Калей, депутат парламента. Рональд Калпеппер, Федерация горняков, менеджер высшей квалификации. Степень Емва Майкл Асберн, кавалер ордена Британской империи второй степени. Лорд Эдисон, профессор Дэвид Гловер, Лондонская школа бизнеса. Анжела Маркус. Напитки были поданы в отдельный кабинет в девятнадцать тридцать. Поскольку все члены клуба хорошо знакомы друг с другом, Никого представлять не потребовалось. Ужин подали в 20.00. Собственно, деловая часть заседания началась в 21.45. Заранее оговоренные цели контура и манера общения внутри клуба исключали выборы председателя. С неформальным приветствием выступил мистер Калпеппер. Его речь была краткой и сводилась в основном к поздравлениям в адрес мистера Траккалея в связи с его недавним переизбранием в депутаты парламента. Поздравления мистера Калпеппера вызвали живой и теплый отклик у остальных членов клуба. Далее. Большую часть делового заседания заняло выступление мистера Траккалея. В начале своего выступления мистер Траккаллея предложил определить главные цели и направления деятельности замкнутого контура. Но прежде он поблагодарил мистера Колпеппера, с которым его связывают более 20 лет дружбы и сотрудничества. Мистер Тракколи сообщил присутствующим, что название клуба Замкнутый контур было выбрано в память об объединении со схожим названием в работе которого во время учебы в школе принимали участие как мистер Тракколей, так и мистер Калпеппер. В этом объединении они и познакомились. Затем мистер Тракколей рассказал, при каких обстоятельствах, немногим ранее, им была основана комиссия по бизнесу и общественным инициативам КБОИ. Первым из этих обстоятельств мистер Тракколей назвал взвешенное решение, принятое им в январе сего года, подать в отставку с должности парламентского секретаря государственного министра. Мистер Траккалей отмел спекуляции, циркулировавшие в прессе о том, что его рабочие взаимоотношения с вышеуказанным министром испортились окончательно. Мистер тракали заявил, что спустя три года роль парламентского секретаря начала видеться ему чрезвычайно непродуктивной, и он озаботился поисками более обширной площадки для притворения в жизнь своих идей, неизменно тяготевших к наиболее радикальным течениям партийной мысли. Преодолев таким образом ограничения, налагаемые обязанностями парламентского секретаря, Мистер Траккали совершил следующий и, по всей видимости, логичный шаг. Приступил к созданию собственной комиссии. Хотя, как не приминул напомнить членам клуба мистер Тракколи, к бою пользуются безоговорочной поддержкой партийного руководства. Имеется в виду оба крыла партии или обе фракции, как иногда принято выражаться. Тем не менее, комиссия видится ему абсолютно независимым и абсолютно свободомыслящим органом, и от своих представлений он отступать не намерен, ибо мистер Тракколей глубоко убежден, что только таким образом комиссия способна добиться своей цели, а именно, напомнил он собравшимся, разработать ряд стратегий по вовлечению делового сообщества на рынок социальных услуг, в еще большей степени, чем та, которая была достигнута лейбористской партией за время первого срока правления. Назначение замкнутого контура состоит не в том, чтобы свернуть или ограничить деятельность комиссии, но в том, чтобы усилить эту деятельность. Однако выбор шестерых членов клуба из 18 членов комиссии был продиктован особыми причинами. Комиссия, по сути, своей общественная организация, чья работа открыто обсуждается публикой и подробно освещается в прессе. Это обстоятельство требовало присутствия в комиссии представителей всего спектра политических мнений. Несомненно, благодаря такому составу в комиссии происходят весьма оживленные дебаты по самому широкому кругу вопросов и ни у кого из членов контура не возникает желания эти дебаты приглушить. Однако возникло мнение, что в рамках комиссии возможно и крайне желательно создание следующего дискуссионного уровня, нечто вроде круга внутри круга, члены которого, сочувствующие наиболее прогрессивным политическим тенденциям, могли бы свободно выражать свои взгляды в неформальной, откровенной манере и в полной уверенности, что их высказывания будут адресованы исключительно единомышленникам и не подвергнутся ложной интерпретации либо цензуре. В итоге целью контура является создание пространства внутри комиссии, где будут обсуждаться наиболее радикальные и плодотворные идеи. Закрытость клуба объясняется лишь потребностью в большей свободе слова и отстаивании своих убеждений. Мистер Траккалей напомнил присутствующим, что масштаб проникновения частной финансовой инициативы в общественный сектор, наблюдаемый ныне, был совершенно непредставим еще 10 лет назад, во времена правления консерваторов. Ныне предоставление медицинских услуг, государственное образование — Местное управление, содержание тюрем и даже управление авиацией в существенной степени находятся в руках частных компаний, чей долг заключается прежде всего в обеспечении интересов не столько всего общества, сколько собственных акционеров. Для того, чтобы еще больше расширить эту программу, сузить границы государства до такого уровня, который поразил бы даже автора этой фразы, Маргарет Тэтчер, членом замкнутого контура, придется спустить свою мысль и воображение с узды. Задача же мистера Тракколи как инициатора клуба заключается в организации контекста, способствующего такого рода раскрепощению. На этом мистер Траккали завершил свое выступление и предложил членам клуба задавать вопросы. Мисс Маркус спросила, «Осведомлен ли...» «Премьер-министр о существовании клуба?» Мистер Тракколи ответил отрицательно. «Премьер-министр горячо заинтересован в деятельности к бою, но о том, что члены комиссии сформировали дополнительное отделение, ему неизвестно. И в настоящий момент сообщать ему об этом нет необходимости». Лорд Эддисон поинтересовался предполагаемым расписанием заседаний контура. Мистер Калпеппер выступил с предложением устраивать заседания клуба в два раза чаще, чем заседания самой комиссии, то есть собираться сразу после заседания комиссии, затем, чтобы обменяться впечатлениями, и непосредственно перед заседанием комиссии, затем, чтобы выработать единую линию поведения. Это предложение было единодушно одобрено. Мистер Тракколей напомнил, членам клуба, что следующее заседание комиссии будет посвящено железнодорожному транспорту в связи с нынешним кризисом в рейлтреке. Утрата общественного доверия вследствие серии фатальных инцидентов на железной дороге привела к финансовым потерям в размере 534 миллиона фунтов.